Глава шестая. Крепкие нервы. Вячеслав. Я захожу в фитнес-клуб, поворачиваюсь к стойке регистратуры и меня аж всего передергивает. За стойкой вместо новенькой девушки-администратора, которую я лично нанял пару дней назад, стоит Мария, главный тренер. «Здравствуйте, Вячеслав Игоревич!» – тянет она с приторной улыбкой. «Делает акцент на моем имени-отчестве». «Да, мать твою, я теперь для тебя, Вячеслав Игоревич». И плевать, что несколько лет подряд я был для нее кем угодно, только не владельцем и по совместительству директором фитнес-клуба, где мы оба работаем. У нас с Марией был крышесносный роман, я ее обожал. Ну, пока не застукал с восходящей звездой пауэрлифтинга прямо в тренерской. После этого я прекратил с ней отношения, а она какое-то время повстречалась с новым ухажером, Тот ее кинул ради более молоденькой и аппетитной подружки. И моя бывшая спохватилась, снова чего то решила, что я для нее идеальный вариант, возжелала за меня замуж. Теперь пытается мне всячески доказать, что я без нее, белокурой сучки с идеальной фигурой и белозубой улыбкой, ну никак не проживу. Вот только я раньше отрежу себе палец, чем возьму в жены подобную ей дрянь. О, с каким смаком я бы ее уволил к чертям собачьим еще полгода назад, когда понял, как мало на самом деле для нее значил. Но так случилось, что ее отец – совладелец здания, где располагается мой фитнес-клуб. Собственно, именно он в свое время и помог мне получить кредит, выкупить часть здания и открыть свое дело. Сам бы я такое в то время не потянул. Зато теперь у меня клуб с площадью в 3000 квадратных метров, рассчитанный на 3, тысяч клиентов. Так что я оставил его дочь на должности главного тренера по большей части из уважения. Однако все это не делает моей ежедневной встречи с Марией хоть сколько-нибудь приятнее. а та так и норовит попасться мне на глаза, каждое гребаное утро стремится оказаться у стойки регистратуры, дабы явить мне свою лучезарную улыбку, которая бесит. мысленно считаю до пяти чтобы немного успокоиться. Предаю лицу максимум безразличия. Обращаюсь к администратору, стоящему возле второго стола регистратуры. Почему у нас главный тренер за стойкой? Где Настя, новый администратор?» «Уволилась». «Чуть виновато отвечает Олег. При этом красноречиво поглядывает на Марию, как бы давая понять, что та приложила к этому руку. Впрочем, я не удивлен. Благодаря Марии в фитнес-клубе за последние месяцы сменилась половина женского состава, Она выживала буквально всех, кто даже чисто теоретически мог мне понравиться или имел наглость улыбнуться чуть шире, чем, по ее мнению, стоило. К администраторам клуба у нее вообще особая любовь, точнее, лютая ненависть. У нас ведь как? Администратор считает лицо клуба, и оно должно быть привлекательным. Поэтому за стойкой регистратуры обычно стоят смазливый парень и девушка, способная обаять любого. Вот к подобным девушкам Мария и ревнует меня больше всего. Тупизм. Неужели она не может даже предположить, что работа – не единственное место, где я могу с кем-то познакомиться? Для того, чтобы снять девушку, достаточно сходить в клуб, ресторан, закачать в телефон соответствующее приложение. Знакомься, не хочу. Очередь будет стоять. Впрочем, я все это пробовал после того, как мы расстались. Очень скоро выяснил, что мне прямо патологически везет на гулящих особей женского пола. «Медом их не корми, дай залезть в трусы к малознакомому мужику». «Да, я не урод, весьма привлекателен, как многие считают. Высокий, мускулистый, опять же светловолосый, голубоглазый, что для баб магнит чистой воды». Но, как оказалось, смазливая внешность не гарантирует счастья в личной жизни. По крайней мере, мне. Так сложилось, что в свои 34 я один. «Ни тебе семьи, ни детей» только сплошные отношения на одну ночь, от которых уже тошнит. И вдобавок к этому бывшая, которая ежедневно клюет мозг. Друзья и те почти все женаты, а кто не женат, тот собирается. Киваю Олегу, игнорирую Марию и иду прямиком в кадровый отдел прояснять ситуацию с уволившимся администратором. Хочется выдать дрозда служащим по самой неболуй. В этот момент вижу в коридоре одного из самых близких приятелей. Привет говорит Жора с широкой улыбкой. «Что такой кислый?» «Я большой парень, причем во всех смыслах. И широтой плеч не обижен, и ростом почти 1,90 девяносто. Но Жорка кажется чуть не на треть больше меня из-за обилия мускулатуры». «И как его невеста с ним живет?» «Инга, крошка?» А в мужья выбрала черноволосую оглоблю. «Никакой я не кислый», отвечаю хмуро. «Твоя Машка переквалифицировалась в администраторы?» Я видел ее у стойки регистратуры», – подмечает Жора, скидывая с плечи рюкзак. «Во-первых, она не моя. Во-вторых, она по ходу дела опять выжила очередного администратора. Сейчас пойду в отдел кадров разбираться. Скажи там, пусть ищут кого-то с крепкими нервами», – напутствует меня Жора. «А то я не знаю, что нежная ромашка ни за что не выживет в моем серпентарии во главе с Горгоной и Медузой. Спасибо за совет, я бы сам ну ни в жизни догадался». Бурчу сердито. Жора усмехается, видно, чувствует в моем голосе иронию. «Сам-то как?» – спрашиваю его с прищуром. «Давненько тебя не видел». «Нет времени на спортзал. Так, пришел немного поплавать». «Почему нет времени?» – удивляюсь. Еще несколько месяцев назад Жорик в моем клубе буквально жил, ну, пока Инга не прибрала его к рукам. «Как от чего?» – удивляется он. У меня беременная невеста и свадьба на носу. Как ты думаешь, у меня есть время оттягать железки? Мы, кстати, сына ждем. Недавно узнали. Ну вот, и этот ждет сына. Среди друзей какая-то эпидемия. Каждый обзавелся пацаном. Я бы тоже не отказался, кстати. Поздравляю. Хлопаю его по плечу. Сын, это здорово. Приходи в гости. Жора кивает мне, пожимает руку. Мы прощаемся, и он идет в сторону раздевалки. Смотрю другу в спину и скреплю зубами. Нет, я, конечно, за него рад. Жорко, нормальный мужик, хороший друг, спортсмен, вкалывает на своей фирме и зарабатывает, дай бог, каждому. Он вполне заслуживает всяческого счастья. Но я-то чем хуже? Тоже работаю по 10-12 часов в сутки в любой день недели, способен обеспечить будущую вторую половину. Опять же, не подонок, отношусь к женщинам с уважением а все равно в личной жизни никакого просвета. Временами бесит, что кому-то попадаются нормальные девушки типа домашней Инги, а мне исключительно стерледи наподобие Марии. Где обитают нормальные девчонки? Мне список мест, пожалуйста. Срочно требуется одна для построения человеческих отношений. Заодно я бы не отказался от администратора с крепкими нервами».